Расстановка ключевых пунктов. Ключевых пунктов несколько, это мы уяснили. Каким же образом расположить их в презентации так, чтобы они наиболее прочно закрепились в памяти клиента? Как совместить их в своем изложении, чтобы презентация отличалась такими качествами, как органичность и слаженность? Когда я учился в университете, на нашем курсе среди преподавателей было популярно понятие «системный подход». Системный подход характеризуется рассмотрением какого-либо явления с разных точек зрения – Системный подход – это взгляд на явление как на систему взаимосвязанных факторов, являющихся составными частями этой системы. Употребление термина «системный подход» не было данью моде. Системный подход позволяет глубже вникнуть в суть вещей с точки зрения логики, а с точки зрения наших эмоций восприятие явления как системы может буквально завораживать своей органичностью и многогранностью. А чего вы хотите добиться от клиента на презентации? Наверное, поправьте меня, если я не прав, мы хотим, чтобы наш клиент видел столько же положительных качеств в нашем продукте или услуге, как и мы. Тяжело вам, если вы сами не видите эти качества. Тогда расположение ключевых пунктов по определенной системе поможет нам в нашем начинании. Хронологический порядок. Изложение в хронологическом порядке. Осью, на которую нанизываются аргументы, в данном случае является время. Время. Время безграничное пронизывает все наше существование, и не только наше, но и предлагаемого нами продукта. Чтобы мы ни говорили о товаре, каким-то краем наши слова задевают ткань времени. В таком случае мы можем протягивать шелк времени сквозь кольцо нашего продукта. не спорю поэт из меня не важный, но иногда хочется пройтись красивым словцом по обыденной реальности. Самый простой пример – презентация компании Представьте себе, что я являюсь представителем компании, основным видом деятельности которой являются информационные услуги. Итак, наша компания существует с 1990 года. Все начиналось с создания базы данных коммерческих компаний. Мы можем предоставить вам историю любой компании с начала 90-х годов. В 92-м году мы организовали телефонную справочную службу, куда мог позвонить любой человек и получить информацию о компаниях Санкт-Петербурга. В любой момент вы можете воспользоваться телефонной справочной службой. В 1994 году наш бизнес расширился, и мы стали издавать ежегодный контактный справочник по всем организациям, как коммерческим, так и некоммерческим, государственным и негосударственным. Реклама в нашем справочнике будет доступна каждому вашему потенциальному клиенту. В 1996 году нами были предприняты экспансивные шаги. Подобные услуги, которые оказывались нами в Санкт-Петербурге, стали оказываться в пяти городах Северо-Запада. В 1997 году мы вышли на московский рынок. Таким образом, если вы прибегнете к нашим услугам, вы получите информацию по Москве, Санкт-Петербургу и Северо-Западу. И в 2000 году произошел очередной скачок в развитии нашего бизнеса. Вышли в свет справочники «Кто есть кто» по пяти рубрикам «Бизнес», «Государство», «Культура», «Спорт», «Мир развлечений» из которых вы можете подчерпнуть массу всеобъемящей информации о том, что вас интересует в этих сферах. А теперь я, представитель компании в сфере информационных технологий. Наша информационно-управленческая система состоит из четырех основных модулей. Я хотел бы рассказать вам о них по порядку их создания. Первым созданным модулем был блок «Бухгалтерия». Основными преимуществами данного блока являются… Затем на рынке в сознании директоров компаний возникла потребность в создании блока финансы, который позволяет... С развитием бизнеса в России стал актуальным модуль логистика, который отличается... И последний блок нашей информационной пентаграммы – персонал, который... Дай бог, если мне удалось реабилитировать себя в ваших глазах, и теперь вы понимаете, почему я так распространялся о ткани времени. Но, как говорится, бог дал, бог взял... Если вы думаете, что этот метод не всегда подходит к именно той теме презентации, которая для вас зловодневна, не расстраивайтесь. Многообразие – наш конек. Идем к следующей клетке. Так бы я сказал, если бы мы сейчас гуляли по зоопарку. Пространственный порядок. Есть пространство. Все остальное в нем или на нем. Мы можем подавлять ключевые пункты презентации пространственно. Я хотел бы рассказать вам о нашей компании. Наш центральный офис находится на Невском проспекте. Здесь сосредоточие топ-менеджмента, находка для шпиона, нанятого конкурентом. В центральном офисе располагается президент компании, его три вице-президента, а также заместители по основным направлениям нашего бизнеса. Наше производство находится на улице Салова. Мы выпускаем 43-градусную водку. Это наш конек. Некоторым очень нравится. У нас свой сегмент потребителей, которому мы уделяем особое внимание. Там же на салова располагается и склад. Согласитесь, было бы глупо размещать склады производства в разных частях города. Наши магазины расположены во всех районах города, их около 20, надеюсь, в одном из них вы уже успели побывать. Тематический метод подачи аргументов. Наши стулья отличаются тремя основными характеристиками – дизайн, эргономичность, прочность. Я хотел бы рассказать об указанных характеристиках по очереди. Тематический метод заключается в том, что ваш продукт, услуга, идея разделяются на определенные темы, после чего вы исходите в построении своей презентации именно из этого. Метод сравнений. Эффективный, но и достаточно сложный метод. Практически всеми признается, что сравнивать свою продукцию с аналогами конкурентов не совсем правильно и не всегда возможно. Признается-то признается, а вот что на самом деле творится, особенно в тот момент, когда продавец добивается приватного разговора с клиентом, Итак, метод сравнения заключается в сопоставлении, в сличении и или даже в противопоставлении. Можно сравнить старую модель с новой. Наша предыдущая модель имела мощность 234 кВт. Настоящая обладает силой в 2000 кВт. Разница ощущается с первого запуска. Можно сравнивать один тип продукта, предназначенный для одних целей, с другим типом товара, предназначенного совсем для другого. Давайте посмотрим на декоративную косметику фирмы Эколеа и лечебную косметику компании Иши. Это два разных типа продукта, сравнимых по таким показателям, как показания к применению, состав, упаковка, распространение, целевой сегмент, тот, кто ее будет покупать, для тех, кто не знает, и цена. Иногда приемлемо сравнивать наличие вашего продукта с его отсутствием. Предлагаю рассмотреть два варианта. Вы пользуетесь услугами рекрутинговой фирмы или вы не пользуетесь ее услугами. Что выгоднее для частного предпринимателя – пользоваться специальной бухгалтерской программой или игнорировать ее? От частного к общему или от общего к частному? Два зеркальных метода подачи ключевых пунктов презентации в ее основной части. Если вы не работали торговым представителем винноводочной компании, попробуйте. Я сам не работал, но мне почему-то это кажется очень увлекательным. Салют – это необыкновенно быстрый и оскрометный эффект. Привет! выделяется нежным, как поглаживание женщины опьянением. Водка «Завтра будет плохо» для тех, кого уже не берет обычная водка и, наконец, «лучше не бывает» по своему воздействию вводит человека в состояние близкое к экстазу. В нашем ассортименте есть водка «Салют», водка «Привет», водка «Завтра будет плохо» и водка «Лучше не бывает». Все они отличаются от других продуктов своей убойной силой, приятным нежным вкусом и необычной, привлекающей внимание упаковкой. Сначала о частностях, потом обо всем сразу. По-моему, я достаточно ясно объясняюсь. Во всяком случае, мне так кажется. Если же вы работаете в мебельном салоне, это хорошо. Если нет, представьте себе, что вы там и работаете. Мебельная композиция «Полёт» отличается ультрасовременным дизайном, особой долговечностью и высокой технологией изготовления. Посмотрите на эти стулья. А теперь взгляните на стол. Изюминкой нашего гарнитура, разумеется, является кровать. Рассматриваем продукт в целом, а затем разбираем его отдельные элементы. Метод крещендо. Что такое крещендо? Усиление. Каждый следующий аргумент в вашей презентации должен быть по своей силе воздействия на клиента более впечатляющим, чем предыдущий. Не так-то просто устроить такую комбинацию ключевых пунктов. Для этого необходимо понимать клиента и или аудиторию, для которой вы презентуете свой товар. Игорь Степанович, наша продукция соответствует всем требованиям ISO 9001. У нас широкий ассортимент продукции, около 5000 наименований. Мы обладаем эксклюзивным товаром, разработанным нашими инженерами. У нас гибкая система оплаты, зависящая от объема закупок. И сейчас у нас проходит акция 10, которая предусматривает скидку до 10% в течение месяца. Мы предполагаем, что аргументы идут по возрастанию силы воздействия. А так, ничего сложного нет вспоминаете клиента, составляйте список его потребностей, ранжируете этот список по предполагаемой степени важности для данного клиента, а затем рассказывайте на встрече о своей компании, начиная с самого слабого, заканчивая самым сильным. Попробуйте. Метод «да, но», другое «да», другое «но», еще одно «да» и никаких «но». Красивый метод, ничего не скажешь. Самая суть такого подхода к презентации заключается в том, что вы устраиваете диалог. Диалог с самим собой. Постоянно принимаете на себя роль то защитника, то оппонента. Клиентам данный подход нравится, потому что вы не являетесь в этот момент однозначно защищающим какую-то идею. Вы предлагаете что-то, потом сами это отвергаете, затем предлагаете лучший вариант. Такое размышление, выставленное на показ аудитории, подкупает своей откровенностью. Клиенты будто бы становятся способными слышать ваш внутренний диалог, то, что на самом деле вы думаете по поводу того или иного продукта, и искренне думаете. Никому из нас не хотелось бы хоть раз вслушаться в то, что творится в чужой голове. Жуть как интересно. Ну, невозможно хотя бы в контексте этой книги. Вы предлагаете аргументу в защиту и контраргументы. Здесь таится эффективный психологический механизм. Продажа подчас представляет собой некое противостояние продавца и клиента. Противостояние на уровне точек зрения, на уровне внутренних психологических установок. При использовании данного метода вы разыгрываете такое противодействие перед клиентом, но обе стороны сосредоточены в вас. Вы предлагаете, вы оспариваете. Внимающий вашему безумству клиент начинает теряться, он не знает, что и подумать. И если даже он решит поспорить, то ему придется поспорить не с вами, а только с половиной вас, так как вторая часть будет на стороне клиента. Такой метод гарантированная половинчатая победа. Завоевать полгосударства противника – немалое достижения.